Мы только-только успели доесть наши пончики, когда раздался звонок во входную дверь, и его эхо угасло где-то в глубине дома. Что-то не рано. Нахмурился Локвот. У нас все готово к приему клиентов. Таминный торт на кофейном столике, отрапортовала Холли, но в гостиной, как всегда, полный бардак. Она встала и пошла открывать дверь, распорядившись на ходу. Джиордж. Поставь опять чайник, пожалуйста. Локвот, Люси, у вас есть тридцать секунд, чтобы привести гостиную в порядок. Дело это для нас было привычным, так что уже через двадцать восемь секунд подушки на креслах в гостиной были поправлены, солевые бомбы убраны в шкаф, окно, выходившее в тронутый красками ранней осени сад, широко распахнуто. На кухне. Судя по доносившемуся оттуда звуком, Джордж расставлял на подносе чашки, блюдца и ложки. Закончив приводить в порядок гостиную, мы с Лукводом встали возле кофейного столика в ожидании наших посетителей. Их было двое, и они произвели на меня очень странное впечатление. Тот, что постарше, оказался полным коротышкой с носом-картошкой, большими полными губами и маленькими ярко блестевшими и всё время бегающими по сторонам глазками. Он был в помрачительном канаречно-жёлтом пиджаке в крупную чёрную клетку, довольно поношенном, с кожаными заплатами на локтях. Под пиджаком обнаружились серый, туго облегающий кругленький животик жилет и белая рубашка с расстёгнутым воротником, из которого торчали густые, жёсткие седые власки. Этот наряд дополняли тёмно-красные вельветовые брюки. Лицо клетчатого каратышки тоже было красным в тон брюкам, что я и наговорила о его тесной дружбе с винной бутылкой. На голове криво сидела потёртая зелёная фетровая шляпа, из-под которой выбивались густые, очень курчавые волосы. А рядом с ним стоял длинный тощий юноша в потёртых джинсах и мешковатом свитере, который не скрывал, а напротив, ещё сильнее подчёркивал его худобу. Носу юноши оказался длинным тонким, слегка крючковатым. На голове шапка непричёсанных тёмных волос, а куфя белая, как молоко. Его неподвижное лицо абсолютно ничего не выражало. Я очень сомневалась, обведёт ли он нашу гостиную, да и вообще всё, что его окружает. Это мистер Льюис Тафнел, объявила Холли. Мистер Тафнел и занялась она, глядя на тощего парня. И чёрт ли бат Пришел ей на помощь мистер Тафнел. Проходи, Чарли. Оздоровавшись, мистер Тафнел шагнул нам навстречу, подмигивая, кланясь и притрагиваясь к полям своей шляпы. Чарли Бат участие в этой церемонии не принимал и безучастно стоял рядом с ним. Странная парочка, что и говорить, но самой неожиданной оказалась одна деталь, которую я заметила не сразу. Мужчина держал юношу на цепи. Цепь была тонкой, новенькой, блестящей, но ведь цепь это всегда цепь, правда? Заканчивалась она верёвочной петлёй на запястье их юноши. Я мельком взглянула на Луквуда, чтобы понять, заметил ли он цепь. Он её заметил. И не он один. Джордж застыл на пороге гостиной с подносом в руках. Стоявшая за спиной посетителей холле, отчаянно нам жестикулировала. Наши клиенты подошли к кофейному столику. Юноша сначала остался стоять, но затем мистер Тафнал надавил ему на плечо своей волосатой пухлой ладонью, усаживая рядом с собой. Негромко звякнула цепь, после чего повисла тишина. В этой тишине мы один за другим уселись на свои места. Локвуд прокашлялся, с трудом приходя в себя, и начал: "Эм, доброе утро. Меня зовут Энтони Локвуд. Теперь мистер Тафнл, давайте. Называйте меня Луи. Перебил его коротышка, снимая с головы свою зелёную фляпу. Просто старина Луи Тафнл. Я привык, когда меня называют именно так, без всяких заморочек. Я владелец театра Тафнла, а также комнаты чудес Тафнла и удивительной передвижной ярмарки развлечений Тафнла. Но сейчас я в отчаянии. В моём театре появился злой дух, и это может разорить меня. А театры же все посетители шарахаться будут. Он преувеличенно по-актёрски вздохнул и вдруг увидел на кофейном столике торт, который поставила туда Холли. О, это вы мне немножко сладкого к чаю приготовили. Замечательно. Вообще-то мы все рассчитывали выпить чаю с этим тортом, мрачно заметил Чёрч. Прежде чем мы перейдём к торту или вашему злому духу, я хотел бы обсудить одну вещь. поднял руку Локвуд и замолчал, надеясь, что мистер Тафнул сам догадается, какую, подождав, но ничего не доштавшись, Локвуд продолжил сам: "Видите ли, мы все заметили цепь, на которой цепь говорите". Легко откликнулся мистер Тафнул: "Вот эта цепочка? Так это, видите ли, для безопасности сама у Чарли Батта. Не берите в голову". "То есть как это?" Нахмурился Локвуд. "Но". Бедняга Чарли вас не тронет, не беспокойтесь, заверил мистер Тафном, поглаживая юношу по голове свободной рукой. Он просто не в себе, понимаете? Вот на столе лежит нож для торта, видите? Если бы я не держал Чарли на цепи, он уже схватил бы этот нож и вонзил его себе в сердце, и лежал бы сейчас здесь мёртвый, почкая кровью ваш красивый ковёр. Нужна это кому-нибудь. Мы посмотрели сначала на ковёр, потом на нож для торта, И наконец на молодого парня, который тихо сидел, погружённый в свои мысли. Он ударил бы себя ножом? недоверчиво переспросила я. Непременно. Холли присела на подлокотник кресла, в котором расположился Джордж, и сказала: "А знаете, мистер Тагнал, если Чарли, э, Болин, его нужно было отвезти к врачу, а не к нам. Врач ему не поможет, мисс печально покачал седой головой Луи тапнул ха интересно было бы посмотреть на докторов которые попытаются ему помочь наверное станут щупать его слушать своими трубками пихать разные лекарства а из Чарли тем временем будет вытекать жизнь еще день два и он превратится в труп и никакой врач ему не поможет пустая трата времени и денег эти доктора вот что я вам скажу нет мисс нам нужны не доктора нам нужны вы Потому мы и пришли сюда. Повисла пауза. Было слышно, как кипит стуча крышкой чайник на кухне. Простите, сказал наконец Локвуд. Я не очень понимаю, как мы можем помочь вашему юному другу. Сначала вы заявили, что в вашем владении появился призрак. Вот этот призрак и навёл порчу на Чарли, перебил его мистер Тафнов. Мы все опять уставились на юношу. который продолжал пассивно сидеть, глядя в пустоту невидимыми глазами. Он пережил призрачный захват? спросил Чурч. Да, кивнул мистер Тафлок. Только это был не физический захват, хотя близко к тому. Та тварь околдовала Черли и захватила в плен его сердце, а теперь потихоньку выпивает из него жизнь. Я думаю, что ещё одна ночь, от силы две, и он отправится вслед за ней в мир иной. Впервые за время нашего разговора глаза мистера Тафнала перестали бегать по сторонам и остановились на Локвуде. Но если вы уничтожите её, это, возможно, разорвёт силки, и тогда Чарли вернётся к жизни. А может, и не вернётся, не знаю. Локвуд выпрямился в кресле, и его лицо приняло решительное выражение. Цепь на Чарли ему явно не нравилась, однако решение он уже принял. А теперь давайте всё по порядку, деловым тоном сказал он. Думаю, нам всем стоит сначала выпить чаю, предложила я, вставая. Я тоже так считаю, подхватил Чёрч. Заваривай, а я пока использую этот нож по назначению. Замечательно, сказал мистер Тафнах. Я люблю торт. А Чарли ничего не предлагайте, он теперь не ест. А я отправилась на кухню. возиться с чайником и заваркой вернувшись я увидела что Джордж уже успел разрезать торт и сейчас с опаской посматривает на объёмистый живот нашего клиента мистер тафнал всем временем тож и по очереди рассматривал нас и я отметила что дольше всего он задержал свой взгляд на мне и холли что ж задумчиво сказал мистер тафнал когда я передавала ему чашку вы симпатичные крошки чистенькие ладненькие Пожалуй, я мог бы найти для вас работу, если, например, ваше маленькое агентство вдруг закроется. Он радушно улыбнулся, показав при этом мелкие неровные зубы. Два маленьких платеца, немного блёсток, сверкающие кисточки в нужных местах, и вас спокойно можно выпускать на сцену. Очень интересное предложение, сказал Локвуд. Джордж, возьми себе на заметку. Но ну, о чём мы вам можем помочь, мистер Тафнал? Пока остаёмся скромными агентами по психологам. Расскажите об этом злом духе. Суха сказала Холли, с хрустом открывая чистую страницу в своём блокноте. Как выглядит этот призрак и каким образом он подействовал на вашего бедного юношу? Пострадал от этого призрака не только Чарли, начал мистер Тафнал, осторожно пристраивая блюдце с куском торта на своём колене. У нас было смертельный случай. Мой театр и ярмарка перестали быть безопасным местом для парней, и все из-за нее. Он откусил огромный кусок торта и с унылым видом принялся его жевать. Ладно, постараюсь рассказать по короче. Я занятой человек. Не знаю, как вы, а я не могу позволить себе целый день сидеть тут у вас и болеваться сладостями. Итак, к делу. Наверняка вы слышали об удивительной передвижной ярмарке развлечений Тафнела. Наша семья занимается этим бизнесом уже почти 100 лет. Старик Френк Тафнал из колесил с нею всю страну. Но после того, как появилась проблема, разъезжать стало сложно и опасно. Поэтому последние 20 лет мы безвылазно сидим в Стретфордде, в Восточном Лондоне. Там стоит старый театр Палас. Ему уже лет 200, но он всё ещё в полном порядке. В нём мы показываем магические шоу и держим комнату чудес Тафнала. А удивительная ярмарка Тафнала теперь постоянно располагается на площади возле театра Всево десятка, и вы можете посетить и шоу, и комнату чудес, и ярмарку. Поверьте, ребята, десятка это совсем немного за удовольствие, которое вы запомните до конца своей жизни. А для детей ещё и бесплатный хот-дог по воскресеньям. Вот так-то. Хорошо, хорошо, сказал Локвуд, лениво глядя в окно. Мне кажется, Вы что-то там про гости говорили? Или гостью? Он говорил: "По ночам призрак ходит по коридорам театра в виде женщины в плаще. Она выглядит красивой, прекрасной, сияющей, но у неё злое сердце". Мистер Тафнал тяжело вздохнул, а затем продолжил: "Одного из моих парней она уже погубила, а чёрный бат следующий на очереди. Посмотрит она на какого-нибудь парня, и готово дело. Пропал он". Ни о чём, кроме неё, думать не мог это. Мистер Тафл наклонился вперёд и сказал, понизив голос до шёпота: "Знаете, как они её зовут? Безжалостная красавица". Не успело эхо сказанного шёпотом имени растаять в углах нашей гостиной, как сидевший до этого на своей цепи словно каменное изваяние Чарли Бак вдруг ушёл и низко, протяжно застонал. И было что-то в этом сто ни такое, от чего вдруг волоски у меня на руках встали дыбом. Мистер Тафнел крепче сжал свой конец цепи, но Чарли больше не шевелился. Какое-то время мы сидели молча, пока Холли не громко не сказала: "Безжалостная красавица, странное имя для призрака. Они ее так и зовут? Да, мисс, именно так и зовут. Потому что она поразительно красива." Нет, потому что это её имя, точнее, псевдоним. Мы знаем, чей это призрак. Неужели я не сказал вам об этом? Безжалостная красавица. Она была актрисой оригинального жанра, выступала в конце прошлого века. Очень известная была актриса, можно сказать, звезда. Красавица, но безсердечная. Да вот, сами можете взглянуть. Он вытащил из жульетного кармана пожелтевший, грязный Слушай, найви несколько раз листок бумаги и постарайся незаметно передать его нам через стол. Только ради бога, сделайте это так, чтобы это не увидел Чарли. Локвуд взял листок и развернул его. Я наклонилась ближе, чтобы лучше рассмотреть, что там такое. Джордж и Холли поднялись со своих мест и встали у нас за плечами. Это была театральная рекламная листовка, напечатанная чёрной и золотой краской. На ней была изображена молодая блондинка, томно раскинувшаяся на фоне завитков золотистого дыма. Как она была одета? Но это знаете ли описать слушно, поскольку на женщине было слишком мало того, что вообще можно назвать одеждой. Полоска шёлка, туго облегающая пышные округлости тела, нитка жемчуга и, как сказал недавно мистер Тафном, сверкающие кисточки в нужных местах. Вид у красавицы был явно восточным. Пушная фурель на шее, густо подведённые брови, запястья длинных тонких рук женщины украшали браслеты, а её светлые волосы тиара, очертания которой терялись в завитках золотистого дыма. Глаза её были прикрыты и практически полностью исчезали под густо накрашенными ресницами. Голова слегка откинута назад, губы чуть приоткрыты. Не поймёшь, то ли манит к себе эта женщина, То ли она смеяется над всеми, кто восхищается ею, а может быть, то и другое вместе. Ниже, прямо на облачках дыма, четко и крупно напечатано черной краской: безжалостная красавица, королева иллюзий в своем знаменитом номере «Месть султана». А внизу листовки мелким шрифтом добавлены адрес театра «Палас» и дата выступления — семьдесят с лишним лет назад. Пока мы рассматривали листовку, мистер Тафнов угостился ещё одним куском тминного торта. "А легендарная была красавица", заметил он с полным ртом. "Ого", рассеянно откликнулся Джордж. "На мой вкус полновата. Ты не находишь, Люси?" сказала Холли. "Пожалуй", согласилась я. "Говорят, что в жизни эта женщина была очень жестокой и порочной", проворчал мистер Тафнов. Могла одним взглядом привязать к себе любого парня. Это умение перешло и к её призраку. Значит, призрак этой красавицы появился в вашем театре? спросил Локвуд, продолжая рассматривать рекламную листовку, которую держал в руках. Но почему вы так уверены, что это именно она, мистер Тафнал? Да потому, что безжалостная красавица нашла свою смерть на сцене этого театра. Она была экскопалогоистом. Это такой цирковой жанр, знайте ли. Артист, умеющий освобождаться от любых цепей и выходить целым и невредимым из любых опасных ситуаций. На её выступления, в которых красавица чудесным образом умудрялась избежать смерти, съезжался посмотреть весь Лондон. Её самый знаменитый номер, указан на листовке, которую вы держите в руках. Месть султана. Красавицу запирали внутри ящика, похожего на поставленный вертикально гроб. Обматывали его цепями, а затем мужчины, исполняющие роль стражников султана, начинали протыкать ящик саблями. При этом изнутри слышались дикие вопли. А разумеется, всё это был обман, иллюзия. На самом деле красавица к этому времени успевала выскочить через люк под основанием ящика и уйти под сцену. А когда стражники прекращали колоть ящик саблями, возвращалась в него целая и невредимая. Очень простой, в принципе, трюк. И всё шло хорошо вплоть до того рокового вечера. Тут мистер Тафнал замолчал, глотая торт, которым был набит его рот. Просто удивительно, как он умудрялся рассказывать, да ещё с такой страстью и мелодраматизмом, одновременно приканчивая на штминный торт. Когда мистер Тафнал говорил, у него изо рта на наш кофейный столик градом летели крошки. Затем мистер Тафнал продолжил свой рассказ, перейдя на шёпот. Кто-то говорил, что всё это было подстроено воздыхателями красавицы, которых она же столько отвергла. Другие считали, что это был несчастный случай, потому что сидевший под сценой помощник просто забыл вовремя открыть люк. Но как бы то ни было, в тот вечер красавице не удалось сбежать под сцену из своего ящика. Когда страшники принялись колоть ящик саблями, она оставалась внутри, и её крики были настоящими. Кошмар. Поюжилась я. Представляю, какой шок пережили при этом зрители. Сначала никто ничего не понял, сказал мистер Тавнел. Все подумали, что потоки крови – это тоже часть представления. Но ну, а потом, конечно. Он глотнул чая из чашки. Надеюсь, я вас не слишком расстроил. Нет, разве что самую малость, ответил Локвот, глядя на усыпанный крошками кофейный столик. Хорошо. Вы рассказали нам, как умерла красавица. А теперь расскажите о её призраке. Понимаю, кивнул мистер Тафнал. После полудня у нас в театре идёт представление. Вечерних представлений нет, потому что все зрители должны успеть вернуться домой до захода солнца. Наше представление, знаете ли, строится по традициям старого доброго циркового шоу. На сцене воздушные гимнасты на трапеции, жонглёры, клоуны, акробаты в партере. Большинство моих актёров это взрослые люди. Однако среди рабочих сцены у нас есть несколько молодых парней, которые убирают сцену после представления и готовят её к завтрашнему дню. Вот двое из этих рабочих и подошли как-то ко мне, сказав, что видели женщину, которая проходила по коридору театра в то время, пока они убирались на сцене. По их словам, это было перед самым закатом. Парни подумали, что это какая-то заблудившаяся зрительница, и пошли, чтобы помочь ей выбраться на улицу, но в коридоре уж никого не было. Спустя ещё несколько дней одна уборщица проходила мимо гримёрок перед самым закрытием театра и краем глазом увидела, что в одной из них стоит женщина в чёрном. Уборщица вернулась, но гримёрка УФ была пуста. Довольно мрачная история, согласился Локвуд. И что же вы предприняли? Да ничего. Мы же не остаёмся в театре после наступления сумерек, верно? Все эти происшествия случились до заката. Ну я решил, что при дневном свете нам ничего не угрожает, а ночью в театре никого нет. И так продолжалось до тех пор, пока не случилась беда с Чарли и бедняга Сидом Моррисоном. Мистер Тафнов в очередной раз вздохнул и провёл ладонью по напоминавшему воронье гнездо седым волосам. Что же случилось, Чарли? Мистер Тафнов. Это произошло ранним вечером, 3 дня назад, ответил наш клиент. На улице уже начали включаться призрак лампы. Наша помощница режиссера Сара Перкинс забыла за кулисами свой плащ. Вернувшись за ним, она увидела Чарли Бадда. Он шел по ведущему на сцену коридору, смотрел в пустоту невидящими глазами и улыбался. Одним словом, выглядел так, будто он не в себе. В дальнем конце коридора Сара заметила женщину, следом за которой шел Чарли. Сара утверждает, что та женщина была вся черная. как кусок тьмы, хотя в коридоре, да и во всём театре ещё горел свет. Так вот, Чарли шёл за той чёрной финчницей, как на привязи. Мистер Тафл многозначительно посмотрел на нас, глухо кашлянул и продолжил. Ну, Сара проявила себя молодцом. Не теряя времени, она догнала Чарли, поставила ему подножку и повалила на пол. В этот момент Сара увидела, как в том конце коридора, где маячила чёрная фигура, что-то вспыхнуло. Потом во всем театре погас свет, а через пару секунд все лампы снова зажглись. Черная женщина исчезла, словно испарилась, а Чарли с той пары находится в том состоянии, в каком вы его видите. Она очень храбрая женщина, это ваша помощница режиссера, заметила я. Да, Сара у нас девушка крепкая и решительная, вроде вас, дорогуша. И совершенно не похожая на вашу вторую идущую леди, такую хрупкую и робкую. Тот он перевёл взгляд на Холли и улыбнулся, снова показав свои некрасивые зубы. "Мысли уси обеспособны постоять за себя", предупредил их Холли. "Ну хорошо. Давайте не будем отвлекаться", сказал Локвуд. И так эта тварь поставила Чарли на грань между жизнью и смертью. А что произошло с беднягой Сидом Моррисоном? Мистер Тафф наусгорбился и опустил голову. Сид был ассистентом нашего фокусника, грустно начал он. Вчера поздно вечером он находился на сцене, готовил реквизит к сегодняшнему представлению. Одна из наших девушек, Трейси, была в это время в зрительном зале, подметала пол в партере. Внезапно она почувствовала холод, подняла голову и увидела, что Сид не один. Рядом с ним была женщина. Она стояла, повернувшись в сторону зала, но Трейси не могла рассмотреть её лица. Оно казалось погруженным в густую тень, и это при том, что во всем театре горели лампы. Затем Трейси увидел, что женщина скользнула за кулисы, не ушла, а именно скользнула, словно по воздуху, причем уплыла за кулисы спиной вперед, даже не повернувшись. Асит ушел следом за ней, не побежал, а ушел, правда не останавливаясь, ровными шагами и исчез за кулисами. А эта девушка, Трейси. Не пыталась кликнуть или остановить его, спросила я. Говорит, что хотела кликнуть, но почему-то не могла ни говорить, ни шевельнуться. Отпустила её только после того, как Сид скрылся за кулисами. Тогда Трейси поднялась по боковой лесенке на сцену и побежала в кулисы. То, что она там увидела, настолько неприятно, что я Продолжается, продолжается, сказала Холли. Нам доводилось иметь дело с сотнями призраков. Так что мы всякого насмотрелись. Рассказывайте, не стесняйтесь. Это замечание мистер Тафнал принял вполне смиренно и негромко продолжив. Пробежав в кулисы, Трейси Внуфи увидела Сида и ту женщину. Ей показалось, что они обнимаются. Во всяком случае, женщина обхватила Сида руками, а лицо уткнуло ему в шею. Трейси испугалась. Она заметила, Что крепыш селачсит выглядит в руках той женщины обмякшим и вялым. А затем женщина от пренума Трейси утверждает, что при этом её руки просто прошли сквозь Сида, и наш парень свалился на пол, словно кучка ветоши. Когда Трейси подбежала к нему, он был уж и мёртв. А на его побелевшем лице застыла шуткая улыбка. А та призрачная женщина спросила Локват, барабаня по колену кончиками пальцев: Исчезла ещё до того, как Сит замертво свалился на пол. Долго вы к нам собирались прийти, мистер Тафнал? Непростительно долго. Вы должны были это сделать сразу же после того, как Чарли едва остался в живых. И... "Знаю", ответил мистер Тафнал, продолжая с недовольным видом рассматривать свои руки. "Знаю. Просто если бы попал в злые слухи о том, что в театре завёлся призрак, На наше представление никто больше бы не пришел, понимаете? Уж лучше лишиться зрителей, чем ждать новых смертей, заметила Холли. А что он за парень, этот ваш Чарли? После недолгого молчания спросил Джордж. Я имею в виду, когда он в своем уме? Тихий, нездоровый. У него больные легкие, поэтому он не может делать тяжелую работу. Мало кто согласился бы приютить его у себя в доме. Но я не такой, я щедрая душа. Дал ему и кров, и работу. Сит тоже был болезненным? Нет, совсем нет. Крепкий и здоровый, полной жизни. Престидижитатор. Все помолчали, потом Лопвуд сказал: "Ну да. Вот значит как. Интересно. А вы что? Не знаете, кто такой престидижитатор? Если честно, не имею ни малейшего представления. Но он был фокусник. Ловкость рук и всё такое. Хотя Сит считался лишь учеником и ассистентом нашего циркового мага, он уже работал со зрителями самостоятельно, причём в тесном контакте с ними. А это очень сложно. Что он делал? Вынимал куриные яйца из ушей леди, рвал двадцатифунтовые банкноты, а затем вытаскивал их целёхонькими из рукавов фантэмменов. И всё это быстро, ловко, гладко, с шутками при баутками. Короче, разогревал толпу перед представлением. Всё было как нельзя лучше, но потом Сид влюбился в одну русскую гимнастку на трапеции. Влюбился. И что? Какие проблемы? Она не ответила на его чувства. А я пытался убедить её быть с ним по ласкеви, потому что это в наших общих интересах. Но она пропустила мои слова мимо ушей. А Сид страдал от несчастной любви. Часами бородил под окнами её вагончика, перестал спать. Перестал есть. Работа у него пошла в корее в кося. Он начал ронять яйца, монеты, карты у него стали разлетаться в разные стороны. Кошмар. Если бы Сид не умер, мне, наверное, пришлось бы его уволить. Можно сказать, что он избавил вас от проблем, сказал Локвот, продолжая барабанить пальцами по колено. Это русская гимнастка на трапеции. Как ее зовут? Карл Блэрс. Мягко говоря, не очень русское имя. Русской у неё была бабушка по материнской линии. Во всяком случае, так она говорит. Впрочем, какое мне дело до её бабушки? У Кэрл такие мощные бёдра, что она может на 3 м швырнуть по воздуху взрослого мужчину-гимнаста. И мне этого вполне достаточно. Послушайте, друзья, тут остался последний кусочек торта. Не возвращайте, если я его возьму. И не обращая внимания на отчаянный вздох Чёрча, Мистер Тафнал взял последний кусок тминного торта с опустевшего блюда. "Ну как, сможете мне помочь?" "А я имею в виду, возьмётесь избавить меня от призрака, который убил Сида, а теперь может ещё разспугать всех моих зрителей." "Как давно всё это началось?" Мистер Тафнал спросил Лוקвид, глядя в потолок. "Что вы имеете в виду? Роман Сида с русской гимнасткой или призрака?" "Призрака." Недели две, может быть, три. Ясно. А кто ещё видел призрака, кроме Чарли Бабда, Сида и тех двух финчен, о которых вы упомянули? Кто-то из билетёрш, наш гримёрша Ванесса и, кажется, девушка, которая торгует морошиным. И все они уцелели? Да, они выжили, но до сих пор дрожат от ужаса. У Ванессы даже волосы поседели. Иными словами, Будто ми бесшалостной красавице становятся только мужчины, спросила Холли. Никто из мужчин не может устоять перед её чарами, кивнул мистер Тафнув. И когда она была жива, и после её смерти тоже. На вашем месте я бы постарался быть как можно осторожнее, мистер Локвуд. Да и вашему парню помнить об этом тоже не мешает. Ну, думаю, что мы с чёрчём сумеем ему стоять перед её чарами. Верно, Джордж? Хорошо, мистер Таффнер, мы придем взглянуть, что там у вас такое. Дайте нам двадцать четыре часа, и мы расследуем этот случай. Как вы думаете, столько времени продержится Чарли? Наш клиент взглянул на прикованного к нему парня, который продолжал неподвижно сидеть, уставившись перед собой пустыми глазами. Хочу надеяться, что сутки протянет, пожал плечами мистер Таффнер, но больше вряд ли. Так что не затягивайте с этим делом, мистер Локвуд. Хорошо. Я была рада, что наши клиенты уходят. Один из них мне не нравился, второй вызывал жалость. Короче говоря, их присутствие меня раздражало. Я повела их к выходу. Открыв входную дверь, я отступила в сторону. Мистер Тафнел поклонился мне и на мгновение ослабил изъетой в руке конец цепи. В тот же миг Чарли Бат резко рванулся в сторону, выдернул цепь из руки мистера Тафнала и отлетел к стене, рядом с которой стояла подставка для зонтов и рапир. Связанными верёвочной петлёй руками, Чарли выхватил из неё рапиру Локвуда, а в ярких лучах утреннего солнца блеснула сталь, и повалился вперёд, пытаясь насадить себя на клинок наподобие самурая, который делает себе харакири. Но руки у Чарли оказались слишком короткими, О клинок слишком длинным. Кончик лезвия откнулся в кожаный ремень Чарли и там застрял. Пока Чарли пытался освободить клинок, я уже успела упасть сверху и прижать лезвие рапира к полу. А мистер Тафнал натянул цепь и схватил юношу за руку. Чарли сопротивлялся яростно, отчаянно, с неожиданной силой. Покатившись с ним в обнимку, мы сначала столкнулись с вешалкой, а затем врезались в столик для ключей. За всё это время Чарли, не проронив ни звука, продолжал бороться, глядя мне прямо в глаза. Но тут мистер Тафнул крепко приложил Чарли по голове, и я вырвала рапиру из его рук. И Чарли Бак вновь стал безразличным ко всему, словно кто-то щёлкнул невидимым выключателем. В его лицо опять сделалось неподвижным и ничего не выражающим. Он у фени не сопротивлялся и позволил вывести себя за дверь, на солнце. Прошу прощения, сказал мне мистер Тафнер, обернувшись перед тем, как выйти из наших ворот на улицу. Теперь ты вы видите, что у меня надежд-то только на вас. У ничто ж ты призрак, и у Чарли появится шанс выжить. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы помочь нам. С этими словами он приподнял свободной рукой свою потрёпанную зелёную шляпу, другой рукой натянул цепь и ушёл, ведя на ней по улице своего парня.